Любое совпадение имен, должностей или других деталей случайно и не имеет никакого отношения к реальным людям или событиям. Я открываю дверь своим ключом. «Спокойнее, товарищи, спокойнее, не забывайте, что я несовершеннолетний. Тихо, Радж, тихо!» Пес рычит и не хочет пускать в дом толпу чужаков. Я его понимаю тоже не хочу. А вы нам, собственно, и не нужны. Мы же обыск в квартире делаем. Так вам присутствие хозяина жилплощади необходимо, иначе я вас по судам затаскаю, погон лишитесь. Всю жизнь жалеть будете. Понятые где? Хозяева все в Париже, бросает мужик в штатском. Ответственного квартира съемщика дождитесь, неизвестный, не представившийся мужчина. Я подхожу к телефону и набираю рыбкину. Наташ, приди, пожалуйста, у меня обыск, понятые нужны. Если батя дома, веди и его. Поняла. Тихо отвечает она без дополнительных вопросов. Отца нет. Так, товарищи милиционеры, говорю я, опуская трубку на рычаги. Во-первых, вот, смотрите, добровольно предъявляю. Я достаю из ящика медали вместе с удостоверением и показываю лейтенанту. Государственная награда, просекаете? Во-вторых, сообщите, что ищете, и я вам опять-таки добровольно это предоставлю. «Сами найдем», — заявляет штатский и начинает выдвигать ящики. «Минуточку, гражданин хороший. Не нужно правила нарушать или мой защитник подаст на вас жалобу. Куртка висит в прихожей, можете ее взять. Что еще вас интересует?» «Все», — отвечает Лейтеха. «Ордер есть, значит, будем искать все, что найдем». «А из прокуратуры будет кто-нибудь?» — спрашиваю я. «Нет, мы для них это делаем». Открывается дверь, и заходит мама вместе с Наташкой. «Это что здесь происходит?» — спрашивает она. «Репрессии против несовершеннолетнего. А ну, выметайтесь из моего дома!» Не успевает она получить внятный ответ. Как раздается звонок в двери, в квартиру заходит Кофман Яков Арсеньевич, мой адвокат. Ему Большак позвонил. Потом менты приводят соседку, ту, что с нами встречала Новый год, тетю Валю, и начинают перерывать квартиру. «Стыд какой!» — восклицает мама, когда штатский вытаскивает из шкафа ее белье. «Зерна отобьются в пули, пули отольются в гири. Таким ударным инструментом мы пробьем все стены в мире». Напиваю я неизвестную присутствующим песенку из Наутилуса. Штатский находит мой тайник. Ого, вот это да, вот это удача, правда? Подмигиваю я. Благодаря Баранову тайничок оказывается совсем пустым. Спасибо Велену Терентьевичу, выгреб все мои денежки. Приходит отец. Злится и орет на ментов, но не оскорбляет, это хорошо. «Правильно это. В общем, через два часа гоп-компания отчаливает, получив от адвоката подпись в подписке о невыезде и изъяв мою куртку и еще кое-какие вещи. Мне делают смывы с рук. Опомнились». «Ясно, что никто ничего бы и не делал, если бы не Печенкин. Конь педальный». Кофман, пошептавшись со мной на кухне, тоже уходит. Тетя Валя и Наташка остаются помогать разгребать бардак оставленный милицией и помогают до самого позднего вечера. «Наташ, тебе ж нельзя после больницы-то», — участливо говорит мама, узнавшая сегодня, благодаря нашей доблестной милиции и прокуратуре о событиях двухдневной давности и о наших ролях в разыгравшейся драме. Тетя Валя причитает всплескивая руками и, полагаю, уже видит себя передающей горячие новости сплетница тети не «Егор, ну а ты-то?» — качает головой мама. «Ну что за способность такая вляпываться во все на свете? Ты ведь раньше не был таким. А сейчас снова общественный порядок сохранял, да? Может, тебе в милицию, а не в торговлю надо?» «Что ты говоришь, Аня?» — вступает отец. «Нахрена ему в милицию?» Они то медали, то обыски. Да пошли они нахрен. Андрей, ну ты чего, при детях? Папа в сердцах машет рукой и идет на кухню заниматься кабаном. Дикий зверь — дело мужское. Утром я созваниваюсь с Платоночем и бегу к нему домой. Вот же чуйка ментовская никогда не подводила. Если бы бумаги барановские были дома, эти искатели обязательно их бы подрезали, сто процентов. И прощай тогда превосходство и доминирование над Печенкиным. А так все в порядке, все на месте. Надо сегодня зайти к Рыбкину и взять у него паспорт, а то и два. Взять паспорт и купить частный дом, убитую халупу в каком-нибудь Шанхае. И там устроить тайник. И мангал. Нет, мангал где-нибудь в другом месте. Мда... Платоныч встречает меня весь помятый с красными глазами. «Дядь Юр, ты как, не заболел?» «Нормально», — говорит он. «Вспомнил юность фотолюбительскую. Ты сам, что ли, фотки делал?» «Да, решил никого не привлекать, так спокойнее. Ну и с немножко напечатал, не все правда. Ты там много нащелкал. Но фотографии хорошие, молодец. Пошли кофе попьем пока». Там ещё несколько штук нужно на глинцевателе прожарить. Мне бы еще деньжатами разжиться, а то до тайника не могу добраться никак. Все времени нет. Мы пьем кофе и обсуждаем последние события. Дядь Юр, ну ты позвонил бы. Я прибежал, помог, вдвоем то сподручнее. Давно бы уже напечатали. Я ведь думал, ты отдашь кому-то. Да ладно, чего бегать, ты там с этим обыском. Да с подпиской тоже заморочился. Видишь, какой змей Печенкин твой, а ты говоришь. Чего он хочет вообще? По-моему, он хочет доказать, что он тут самый главный какой-то там щенок, даже знающий сына генерального, для него пыль. И он что захочет, то и сделает. Гордыня является источником всех грехов, заявляет Платоныч. Ты, кстати, зря вчера так прямолинейно меня сватать начал. Это ведь так не работает. Конечно, не работает. Сейчас мы просто семечко посеяли и будем за ним ухаживать. Поливать и унавоживать? — усмехается он. Ну вот именно. Соглашаюсь я. Унавоживать. Давай еще как-нибудь к брату твоему сгоняем. Понравилось? Да, понравилось. Я бы и батю взял и Скачкова. Если можно, конечно. И трыню. Ну, когда получится. Можно, почему нельзя? А мшенник большой, народу много войдет. А по мне как раз надо позаниматься сегодня. Но ты пока не спрашивай, я тебе потом все скажу». «Ну ладно, как хочешь, соглашаюсь я». «Ну что, благослови, отче, пошел я к этой жабе. Понес твои фотографии». Я отбираю несколько фоток из досье, собранного Барановым, и несколько фотографий с охоты. Документы отпечатаны на большой бумаге, практически А4. Фотографии с охоты вдвое меньше. Складываю их в картонную папку с надписью «Дело» и подписываю карандашом «Печенкин Г.А». Потом убираю папку в спортивную сумку и иду в областное УВД. «Привет, Лариса Дружкина, ну как ты тут живешь без меня?» «Приветствую я секретаршу». «Все глаза выплакала», — сухо говорит она. «Все жду, когда же Брагин придет, а он сегодня не идет и не идет». Ну так вот, я и пришел. И смотри, что принес. Я достаю из сумки бутылку советского шампанского. Крымского полусухого. Завод Новый Свет. Коллекционная. Эффект такой, будто эта бутылка разрывается в дребезги. Практически бомба. Ну, Брагин, едва удивленно произносит Лариса. Не такой ты безнадежный, похоже. Имеешь к девушкам подход. — Да вот только, наверное, пришел ты не ко мне, а к моему абажу. — А его-то и нет, невезуха, да? — уехал в прокуратуру, сказал, будет около двенадцати. — Ну что же, значит, скоро снова увидимся, — улыбаюсь я. — Кстати, вот такая раскрепощенная ты мне еще больше нравишься. Пока она обдумывает услышанное, я иду во дворец пионеров. Скачков уже здесь растягивается. — Ну-ка, Егор, давай со мной. Я сбрасываю рубашку и подключаюсь к занятию. Включаю легкий режим, но делаю практически всю программу. В конце тренер подходит ко мне и рассматривает дырку в груди. «А ну, повернись!» — командует он и присвистывает, увидев мою спину. «Не слабо тебя цепануло, да?» «До свадьбы заживет». Выдаю я практически философскую сентенцию. «А где ваши заместители, как их, э, Зырянов и Круглов?» «Придут скоро. Эх, кстати, хочу взять, нормальные ребята. Они, между прочим, каждое утро приходят, при том, что ясности до сих пор не имеют. От тебя, кстати. Вот сейчас появится ты с ними и поговори, чтобы понять, брать их или нет». Они приходят сначала Круглов, потом Зырянов с разницей в пару минут. Здороваемся, и они идут на разминку, а потом на тренировку. Я сижу и наблюдаю, мне пока торопиться некуда. Работают парни хорошо, только у Зыряного полноги нету, а у Круглого почки и селезенки, и еще чего-то вроде. Он особо не распространяется. Истории похожи. Ранение, госпиталь, инвалидность, мирная жизнь, Дано ну его нахрен, а что мне в этой мирной жизни делать? Преподавателей без того хватает, да и не у каждого к этому делу склонность имеется. «Бухайте, пожалуйста, ну или там... Какие у вас военные специальности? Водителей троллейбусов вот не хватает, умеете? Можем научить». И это еще первые цветочки. Их мало, и проблем-то особо нет. А вот лет через пяток, уже не говоря об эпохе горби, начнутся ягоды и фрукты». В общем, ребята, начальник здесь Виталий Григорьевич, слушаем его неукоснительно и, как бы это ни казалось нелепым, мне. Если это не проблема, значит, сработаемся, но подумайте хорошо. Они ничего не говорят, ждут, какой я ищу пурги на мету. Смотрите, идея такая. Первый этап — это военно-патриотическое воспитание школьников, вправление мозгов, подготовка к службе, но не только, к последующей жизни тоже. За этой войной, вот посмотрите, грядут большие перемены. Второй этап – это объединение афганцев, помощь в трудоустройстве, адаптация к мирной жизни, сохранение спортивной формы. Формирование общественных отрядов для, скажем так, для охраны правопорядка. Спортивные лагеря, военное братство, ветеранская организация, помощь государству, жилье, транспорт и кое-что еще. Задач много и решать их будет непросто, но не для того вы жизнь ломали, чтобы здесь спиваться и вылетать из центрифуги. Мы сделаем эту центрифугу своей. Я знаю, о чем говорю. Кое-что. И еще немаловажный момент. Финансирование будет. Пока альтернативное, неофициальное, но потом все изменится. Они смотрят так, словно все эти бредни совершенно ничего не значат. Будто я младенец, кричащий ⁇ Уа-уа-уа ⁇ И они слышат звуки, но не понимают, чего я хочу. Но ничего, разберутся. «Где дырку схлопотал?» — спрашивает меня Круглов, разминая в руке сигарету. У него волнистые волосы, несколько длиннее, чем обычно бывает у офицера, и не очень густые усы в стиле диска. Подковый, как у молодого Курта Хаунштайна из «Супермакс». «Я Павел, кстати, а ты?» «Я Егор, а эта бандитская пуля получена не на войне». Не на той войне, откуда вы пришли, не на вашей. Но она вполне может стать нашей общей. Короче, решайте. А клад вам, Виталий Тимурович, выбьет. Какой, кстати? 130, говорит Скачков. Это немного, но я буду доплачивать по 200. Чистыми, без бумаг. Для начала, а там посмотрим. Но хочу уточнить, самое привлекательное в моем предложении не деньги, а то, что вы своими руками будете строить будущее этой страны. Причем по-настоящему. А не так, как говорят в зомби ящики. Где-где? Хмурится Зарянов. В телевизоре. Ясно. В общем, я согласен. То есть я и на меньшее был согласен. Я Тимуручу докладывал уже. Но с такой надбавкой тем более. Когда можно приступать? Сентября или дольше ждать? В принципе, для меня не проблема. Понимать просто хотелось бы. Приступать можно немедленно. Право есть? — Есть, но мне сейчас только с ручным управлением. Я, конечно, глупость спросил, но он настолько хорошо владеет телом, что мысль о его неполноценности даже не возникает. — Я киваю. — А у тебя? — спрашиваю круглого. Да, есть, — кивает он. — У меня вообще все категории. Мне прямо сейчас нужны два человека в хорошей физической форме. Вот прямо как вы. — Зачем? — удивляется Скачков. Чтобы меня сопровождать. Это как? Телохранители, что ли? Да, подтверждаю. Телохранители, точно. За это надбавка еще две сотни. Подходит предложение. Но работа не нормированная. Зачем тебе, Егор? Не может понять тренер. Я, Виталий Тимурович, насолил одному очень плохому человеку. И он хочет мне отомстить. Прям грохнуть хочет? спрашивает Круглов. «Не исключено». «То есть ты кого-то... кому-то, то есть, крепко насолил, видать, да?» «Можно и так сказать, соглашаюсь я». У Круглого глаза загораются. «Паша, ты охотник?» — спрашиваю. «Ну так, с отцом ходил раньше, но давно уже. Охотник, по глазам вижу». «Короче, если вам это дело подходит, будем приступать уже завтра». — Мне подходит, — кивает Зырянов, — если... если я сам подхожу. — Ну, я Игорь, кстати. — Да, подходишь. — Если Павел согласен сидеть за баранкой. — За какую баранку-то? — спрашивает Круглов. — Пока временно позаимствуем у Виталия Тимуровича машину, двадцать первую. А потом решим по-другому как-то. Вы не против, Виталий Тимурович? Тот усмехается. — Шутишь, что ли? Машина ведь твоя. — Общая она, общая, — кивав И находится под вашим административным управлением. — Я тоже за... — кивает Круглов. — Всегда за то, чтобы духом прикурить дать. — Я выйду покурю, ладно? — Надо тогда договоренность будет оформить, киваве. Мы идем вместе. Одеваемся и выходим из Дворца Пионеров. Два человека, совсем не похожих на этих самых пионеров. Я смотрю на часы, половина двенадцатого. Ну что же, пора двигать к Печкину. «У себя?» — спрашиваю я у Ларисы Дружкиной. «Ага», — кивает она. «Пришел только что злой, как собака, велел никого не пускать». «А чего злой? Откуда ж мне это знать?» «А ты ему шампусика предложи», — усмехаюсь я. «Ему? Ну ты насмешил. А что так?» «Да я лучше даже тебе предложу, чем ему», — говорит она, кокетливо прикрывая глаза. «Ого, даже? То есть из двух зол ты выбираешь меньшее в моем лице?» «Точно», — кивает Лариса. «Ну что же, давай выпьем на брудершафт?» «Это еще заслужить нужно», — становится она чуть более томной. И в этот момент раздается звонок. Лариса моментально делается собранной и внимательной и срывает трубку. «Слушаю, Глеб Антонович. Поняла. Да, иду». Она выскакивает из-за стола и устремляется в кабинет к начальнику, не забыв, впрочем, немного крутануть пропеллером, так сказать. Ну что же, момент благоприятный. Считаю до 20 подхожу к двери и, распахнув ее, уверенно вхожу в кабинет. «Вон!» — моментально реагирует Печенкин. «Тебя не приглашали!» В приемной не было никого, вот я и подумал, что могу зайти. С улыбкой говорю я, ни на мгновение не избавляя ход. «Ты хочешь, чтобы я дежурного вызвал?» Я подхожу и сажусь за приставной стол. «Дружкина, вызывай!» — включает он сигнал воздушной тревоги. «Давай, чего глазами хлопаешь?» Она поворачивается, чтобы идти на свое место, и смотрит с ужасом, словно прощается со мной навсегда. «А я хочу показать вам что-то очень важное», — доверительно сообщаю «А если вы меня выгоните? Ну, что тогда делать?» Буду кому-нибудь другому показывать. Говоря это, я вытаскиваю из сумки папку с надписью «Дело Печенкин Г.А.». «Будьте добры, передайте Глебу Антоновичу, пожалуйста». Дружкина передает. И он, выхватив папку у нее из рук, кладет перед собой и замирает, пока не открывая. «Все, иди, машет он ей рукой. Она быстро выходит, а Печенкин кладет руки на папку и впивается в меня тяжелым взглядом. «Но», — говорит он, помолчав, — «подсуетился, засранец». «Вы же даже еще внутрь не заглянули», — искренне удивляюсь я. «Загляну, успею», — морщится он. «В прокуратуру, значит, настучал. Незаконные методы. Вопиющий непрофессионализм местной милиции» знакомствами своими козыряешь. А сам-то ты гавнюк малолетний, больше ничего. Ого, ничего себе. Это что, получается, Брежнев, что ли, позвонил кому-то и за меня попросил? Охренеть, вот же чудеса. Я к вам и так и эдак, Глеб Веленович, усмехаюсь я. А вы только щеритесь да кусаться пытаетесь. Как животное какое-то. «Ну вот что с вами делать? Приходится приструнивать. Хоть на мордник надевай». «Ты, щенок, не на того рот разделил. Я тебя по закону так раскатаю в полном соответствии, что ты будешь лет пятнадцать кукарекать у меня на строгом режиме. Понимаешь намек, Охуевшее существо. Мне твой сын генсековский в хуй не упёрся». «Будет у тебя хоть все, политбюро в родстве, я тебя на кулак по полной напялю. Блин, буду, ты вкуриваешь говна кусок!» Ловлю на слове. Нагло улыбаюсь я. Мне прямо удовольствие доставляет его позлить. «Понимаю, дело неблаговидное над ущербными глумится, но больно уж соблазн велик. К тому же он ведь сам меня провоцирует, сам виноват». «Чего?» — ревет он. «Но вы же только что сказали, кем будете. На букву «Б».» Он сначала пытается осознать, а потом краснеет, как кумач. Пошёл орет он так, что содрогаются стены. «Вы гляньте, что я там принес-то. Подразниваю я его и киваю на папку. А то, может, и орать не надо. Вдруг там чистосердечное, и вы все свои висяки сейчас же пристроите ко мне многогрешному». Он нервным, нетерпеливым движением раскрывает папку и замирает. Берет первую фотографию и внимательно читает. Откладывает ее в сторону и берется за следующую. Вся его горячечная гневливость вмиг исчезает, и он делается похожим на Мюллера, обдумывающего козни Штирлица. С шумом распахивается дверь его кабинета, и в нее влетает старший лейтенант с сержантом, а сзади за ними маячит Лариса Дружкина. «Что?» — спрашивает Печенкин, отрываясь от бумаг. «Товарищ генерал-майор, старший лейтенант Кукушкин по вашему приказанию прибыл». «Зачем?» — рассеянно спрашивает тот. «Иди, лейтенант, не нужен ничего. Дружкина, кофе мне принеси». «И мне», — говорю я ему. «И Брагину». Подтверждает он и снова углубляется в изучение материалов. Повисает пауза, и разыгрывается практически гуголевская немая сцена. Лариса и лейтенант сержантом стоят, не понимая, что им делать. Печонкин поднимает голову и с рассеянным видом оглядывает застывшую массовку. Он делает нетерпеливое движение рукой, мол, идите уже, и возвращается к изучению фотографий. Не зря Платоныч не спал всю ночь. «А это зачем?» Спрашивает Печенкин и показывает фотки с охоты. Там на мне куртка, изъятая при обыске, а в руке ружье. Куртка вся в пороховых газах, я же стрелял. Не по кабану, конечно, а по мишени. Меня товарищ Брежнев стрелять учил. «Угу», — кивает Печенкин. «Понятно. Баранов, да? Вот же сука беспринципная». Он говорит спокойно, просто констатируя факт. «Надо бы ему повышение какое-то, он ведь сотрудник грамотный, может возглавить всю борьбу с хищениями в области. Такого спеца поискать еще. Серьезно, миролюбиво спрашивает он. «А по рогам ему не надо, возглавить он должен». «Да это я совершенно серьезно, Глеб Антонович, никаких шуток. Пожалуйста, не откажите в любезности. И еще мне надо два телефона Алтай, в машину». Это все практически невыполнимо, Брагин. Выполнимо, Глеб Антонович, еще как выполнимо. Но вы не переживайте, я вам за выполнение поручений буду премию выписывать. И еще бесплатные фишки в казино давать, но только в определенном количестве. Ну вот, а теперь мне, к сожалению, идти нужно. А вы оставайтесь. Всего вам самого распрекрасного. Я поднимаюсь из-за стола. «И много у тебя еще таких бумаг?» — спрашивает он. Ха, «Много? Не то слово просто. Думаю, хватит на сопровождение всего вашего жизненного пути». «А КГБ что знает?» Официально они дело не возбуждали, насколько мне известно, но на основании этих бумаг вас будет, еще как вас будет. Так что вы поаккуратнее, не доводите до греха. Кстати, оригиналы документов, как показали результаты вчерашнего обыска, хранятся в невероятно надежном месте и чуть что сразу полетят по известному вам адресу, прямиком в контору. «Ну да, ну да», — кивает Печкин. И как не грустно, делаю я печальное лицо. «В Москву теперь вы сможете отправиться только когда я сам туда отправлюсь, понимаете?» Он молча покусывает губы. «Видно, что ему есть что сказать, но сейчас лучше помолчать». Я ведь вам дружбу предлагал, а вы меня отвергли, так что во всем случившемся вина исключительно ваша. Но этот человек не мстительный, вполне могу с вами мирно сосуществовать, если и вы с добром понимаете. А если вы будете и дальше козни строить, расстанусь с вами без всякого сожаления. Будьте здоровы. Я поворачиваюсь и иду на выход. «Брагин!» — окликает он меня. Я оборачиваюсь. «Ну и сукин же ты сын!» Качает он головой. До свидания, Глеб Антонович. Говорю я и резко толкаю дверь. Тут же раздается грохот, глухой вскрик и звук бьющейся посуды.